Глава тридцать восьмая. Спасибо, воскликнула симпатичная бретелька, забирая у меня ежедневник. Я очень расстроилась, когда сообразила, что забыла его. Сильно нервничала, когда убегала, боялась вдруг меня поймают. Вот и не вспомнила про дневник. Вы любите кофе? Да, хором ответили мы с Сергеевой. Если у вас есть немного свободного времени, жена сварит, пообещал Антон. У нас встреча через час, сказала я. Полакаемся и побежим. Вас зовут Антон и Наташа. Прежние имена забыты? Так прочно, что мы и не вспомним, кем были раньше, ответила брюнетка. Алексей и Марина? Кто они? Мы сели за столы и начали беседу. А вы смогли за короткий срок добыть другие документы, найти средства для оплаты квартир, потом организовали бизнес? восхитилась я, глядя на хозяина. Для юноши, которому только-только исполнилось 20, это невероятно. Моей заслуги в этом нет, пожал плечами Алексей, которого теперь звали Антоном. У меня есть друг, у него связи в разных местах, ну и деньги в наличии. Хорошо иметь такие знакомства, сказала Таня. Обладание солидной суммой часто самый короткий путь для решения многих задач. Вы начинали с фирмы, которая делала уборку в разных помещениях. Верно, ответила Наташа Марина. Первое время сами с тряпкой и шваброй бегали, потом раскрутились. Сейчас на вашем сайте написано: "Все ваши проблемы наши проблемы", напомнила Сергеева. Антон Алексеев кивнул. Мы быстро поняли, что у людей масса хлопот, которые их тяготят. Даже средние обеспеченные граждане согласны платить тому, кто снимет с них часть забот. Поэтому мы расширили сферу деятельности. С радостью выполним за вас нудную, тяжёлую физическую работу. Допустим, вам надо отвезти бабушку к врачу. Она, в принципе, здорова, просто ей скучно. Вот и придумывает себе болезни. Хочет ездить по докторам, развлекаться таким образом. Отлично. Наш сотрудник приедет на машине, заберёт пожилую леди, сопроводит её в клинику, выслушает все её рассказы, поохает, поахает, предложит зайти в кафе, угостит чаем с пирожным. Программу для бабуль выберите сами и оплатите мероприятие. У нас армия постоянных клиентов, которые регулярно своих стариков так выгуливают. Рассмеялась Наташа Марина. Отвезти и привести ребенка из школы детского сада, выгулить собаку, приготовить обед, помочь написать курсовую, сделать уроки. Начал перечислять Антон. Встретить иностранный в родственника в аэропорту, найти нужного врача, отыскать необходимые лекарства, добыть билеты куда угодно, на поезд, на концерт, на футбольный матч. Переезд, консультация юриста по любому вопросу, подбор подарков, организация свадеб, разных торжеств, поминок. Дополнила список его жена. Исполнение деликатных поручений, о которых никто никогда не узнает, добавил Антон Алексей. У нас везде связи, свои люди. У вас небольшая фирма, заметила я. Будете расширяться? Супруги одновременно улыбнулись. Никогда, ответил муж. Нас владельцев в четверо, две семейные пары. Ну, да, вы нашу историю знаете. Мы её рассказали при первой встрече. Когда бизнес стал приносить доход, возник соблазн его расширить. Но потом мы поняли, что хотим просто хорошо жить. Амбиции попасть в Forbes ни у кого из нас нет. Нам нужны нормальные дома, машины, возможность обучать детей в престижных школах. Зарабатывать миллиарды зачем? Нас вполне устраивает то, что мы имеем. Можно задать неприятный вопрос, осведомилась Таня. Есть ли у меня любовница? Размеялся Антон. Каков мой вес? подхватила его жена. Ответим на все. Желание наладить контакты с родителями не возникало? спросила Сергеева. Отец есть только у меня, ответил Антон Алексей. Наташа, ну умер, а наши друзья Николай и Вера, Никита и Настя? уточнила я. Ну да, кивнул рассказчик. Они росли без отцов. Матери никогда не любили своих отпрысков. произвели их на свет с определёнными целями. Госпожи Нестерова и Маркова показали два спектакля с одинаковым названием: Нищие пожилые дамы, о которых надо заботиться. А детективы проверили их материальное положение и выяснили, что у Нестеровой три квартиры в Москве, все в престижных районах, две сдаются за приличные деньги. А есть загородный дом, в который она тоже может пустить жильцов, но она этого не делает. Почему? Ей трудно войти в дом, в котором она счастливо жила с мужем и дочерью, ответила я. Наташа Марина усмехнулась. "О, да, прекрасная история, лживая от А до Я. Дело в другом. Отец коллекционировал уникальные спиртные напитки, за которые на закрытых аукционах, куда попадают только по приглашениям, платят сотни тысяч в валюте. Анатолий Викторович до того, как вляпался в историю со студенткой, занимал в одном из самых престижных вузов, где обучались дети высших чиновников, дипломатов, военноначальников, творческой элиты, должность зав кафедрой и одновременно декан. Но фактически он являлся ректором, потому что тот пожилой человек с букетом болезней отдал Нестерову все в оже. Если чей-то отпрос Прогуляв семестр и не сдав ни одного экзамена, подлежал отчислению. Его папаша приезжал к Анатолию Викторовичу, предварительно он узнавал, что лучше преподнести ему. Отцу Линте шептали на ухо: "Денег декан не берёт, собирает вино, коньяк. Давно хочет заполучить одну бутылку, да никак. Скажи какую, отыщу", радовался отец бездельника. И находил и приносил. Но такое спиртное нельзя хранить, как барматуху, на дверце холодильника. И учтите, этот алкоголь дорожает с каждым годом. Он прекрасное вложение денег. В загородном особняке Нестеров оборудовал подвал со специальными шкафами, в них созданы определённые условия. Один раз я, семилетняя, туда зашла, не поняла, куда попала, потыкала пальцем в кнопочки на дверцах. Мне понравилось, как мелькают в окошках цифры. Потом ушла. Вечером в детскую ворвалась мать. Отец приехал с работы, спустился в хранилище, пришел в ужас. Везде изменена температура. Он понял, кто на безобразничал, наорал на жену, которая не следит за дочерью. Антонина примчалась ко мне. Что тут началось? Меня заперли на две недели в детской, кормили раз в день, отключили свет. Я все глаза выплакала, ведь мне никто не рассказывал про погрипп, не объяснил, что нельзя туда ходить, что либо там трогать. Я понятия не имела, что у отца в кабинете срабатывает сигнализация, если кто-то шкафы открыть пытается. Ну и в некотором роде виноват сам владелец коллекции. Он вечером положил на хранение очередной булькающий подарок, ушёл, а дверь в подвал не заперна, а кодовый замок забыл. Ну, влетело-то мне, мать знает, какое богатство хранится на минус первом этаже. Сдать особняк поэтому нельзя. А вдруг жильцы полезут в подвал, а там вон что. И увести бутылки нельзя, содержимое испортится. В комнату, сбежавшей дочери Антонине Васильевне не заходит, потому что ей это не интересно. Мы считали, что Алу хотели отравить, сказала я. С помощью вафельного торта. История прямо, скажем, загадочная. Можно поподробнее? Оживился Антон Алексей. Я рассказала о визите в наш офис госпожи Феединой, а о Вере Аромамакиной, которая стала Аромакиной, о её квартире, о том, как я нашла на письменном столе коробку, а в ней записку: Нестерова Марина Анатольевна и Алексей Олегович Барабанов. Я найду вас и тогда смогу рассказать то, которое обожаю всю правду. Мне отню ничего не надо. Впервые слышу про Веру Аромакину, изумился Антон Алексей. С какой стати ей на меня завещание составлять? Приятно, конечно, получить квартиру, да еще набитую антиквариатом. Спасибо, что сообщили о ней. Но правда, я изумлен. Я тоже, а вери, ничего не знаю, сказала Наташа Марина. Не верьте ни госпоже Федины, ни матери моей жены. Перевел беседу в другое русло Антон. Таня кивнула. Маркова вскоре после побега дочери стала жить с Генрихом Богдановым. Брак они не оформляли. У мужика не было никаких родственников. Он владел маленьким, но успешным бизнесом, который связан с перевозками, имел две квартиры – одну в Питере, другую в столице и скромный домик в Болгарии на море. Особняк ему достался от покойной супруги, то была гражданинкой страны вкусного перца. Богданов недавно скончался, а все свое имущество он написал Ольге. Никаких наследников кроме Марковой нет. Она прекрасно обеспечена. С деньгами у матери нет проблем. Подвела итог Наташа Марин. Возможно, у неё плохо с общением. Много лет не виделась с госпожой Нестеровой, но, думаю, её манера менять настроение каждые 5 минут, изображать из себя скромную Лилию, закатывание скандалов по каждому поводу и безоговорочное желание, чтобы всё было, как она хочет, и никак иначе, остались прежними. С таким характером трудно обзавестись друзьями. Если хочешь иметь друга, сама стань для кого-то лучшим другом, усмехнулся Антон Алексей. Игра в одни ворота, как правило, недолго длится. Антонина и Ольга хотят вернуть детей для одной цели: чтобы выливать на нас весь свой негатив, упрекать в своей несчастливой жизни, они не могут существовать без скандалов. Но мы не собираемся снова становиться мальчиками и девочками для битья и не желаем подпускать этих женщин к своим детям. Но я им теперь даже благодарен. У нас с женой было одинаковое детство. Нас воспитывали мигеры, поэтому мы друг друга поняли и набрались смелости сбежать. Быть у кого-то из нас нормальная мама этого бы не случилось. Мы счастливы благодаря этим гарпиам. Как вы нас нашли? Вдруг спросила Наташа Марина. Мы думали, что это невозможно. У каждого свои секреты. Улыбнулась Таня. Обычному человеку вас точно не отыскать. Последний вопрос, сказала я. Сейчас покажу фото. Вам случайно не знакома эта бижутерия? Похоже, это украшение для маленькой девочки, решила Наташа Марина, рассматривая снимок. Надпись: "Котики любят тебя". Изображение котёнка. Нет, впервые это вижу. А ты? вопрос адресовался мужу. Тот засмеялся. Я такое не ношу и тебе не куплю. Я спрятала iPhone. Нам пора, сказала Таня. Можно мне в туалет, смущённо попросила я. Наташа Марина встала. Конечно, пойдёмте, провожу вас. Уходя из комнаты, я услышала, как Таня закашлялась. Налить воды? предложил хозяин. Да, прохрипела Сергеева. Спасибо. Я взяла печенье из вазочки и подавилась.